Файролл. Файролл это все-таки игра, и то, что НПС в ней иногда ведут себя почти как настоящие люди, время от времени смущало ряд читателей. Кое-какое обоснование этому факту я в романах дал, но рассказы это другое. Но я снова выкрутился, потому кое-каким новеллам в данном разделе приложено небольшое предисловие, дающее понять читателю, что тут к чему. Усыпальница королевского дома «Костик, ну что ты мне выносишь мозг?» Валяев, чем-то крайне озабоченный, уставился на долговязого юношу в круглых очках, чем-то похожего на молодого Джона Леннона. «Так ведь вправду может получиться роскошный квест!» — настаивал юноша, махая стопкой бумаги, недавно вылезший из принтера. «Сами подумайте. Ночь, подземелья, гробницы!» «Слушай, у нас в каждом городе есть подземелья, и в развалинах они есть, и даже в чистом поле, если поискать, то можно найти!» — утомленно сказал оляев «Чем эти лучше?» «Ну, вот вы сами послушайте!» Костик поправил очки и начал читать первый лист из стопки. В славном городе Эйгене, около небольшого фонтана, который находился на территории королевского дворца, сидели и болтали сразу обо всем на свете трое молодых людей. Принцесса Анна, дочь короля Вайлера Юр, юнинг ордена плачущей богини, и Витольд, послушник Академии Мудрости. Все трое собеседников были в том прекрасном возрасте, когда мир кажется огромным и интересным, грядущая жизнь бесконечной, а будущее безоблачным и счастливым. Проще говоря, это была компания еще не взрослых людей, но уже и не детей. А Ланселот мне и говорит. «Я убью вашу честь сто драконов!» Захлопала ресницами Анна отлично сложенная блондинка с очаровательной белозубой улыбкой, пикантным, чуть вздернутым носиком и бездонными голубыми глазами. «И принесу вам их головы!» «Ну, если даже предположить, что этот остолоп найдет хотя бы одного дракона, что вряд ли» поскольку они вымерли давным-давно, то он все равно не сможет принести тебе его голову, поскольку ее невозможно будет доставить в Айген», хмыкнул Юр, саркастически улыбаясь и поправляя тунику с гербом ордена. «Чего это?» – оживился Витальд, отвлекшись от пересчитывания мелочи, которую он насобирал в фонтане. «Дело в том, что на территорию дворца в определенные часы пускали всех желающих» поскольку король Вайлер был изрядным добряком и считал, что ничего плохого в том, что подданные посмотрят на то, как он живет, нет. Зеваки же охотно бросали мелочь в фонтан, поскольку хитроумная обслуга дворца усиленно муссировала слух, что это крайне хорошая примета, а после собирала ее для последующей закупки вина. «Она такая здоровая?» «Не то слово!» Юр был очень любознательным молодым человеком. В его коротко стриженной черноволосой голове уже скопилось немало знаний, которые будущему рыцарю вроде бы были и ни к чему, о чем, собственно, неоднократно высказывались наставники, которые чаще видели его с книгой, чем с мечом. Но дело даже не в этом, мой алчный друг. Драконья туша после смерти каменеет, и башка не исключение. То есть этому болвану надо будет доставить нашей Анне кусок камня, размером с дом зажиточного горожанина. Ну, я не знаю. Витальд задрал рясу, которую носили все послушники Академии Мудрости, и сыпал монетки в напоясный кошель. Можно заставить крестьян перевезти ее на лошадях, ну, собрать пять-семь мужичков из тех, что покрепче. «И что с ней будет?» – иронично улыбнулся Юр. «По дороге она просто раскулется и превратится в кучу камней размером поменьше». «То есть не видать мне головы дракона?» – уточнила Анна. «Не видать», – заверил ее Юр. «Только Ланси об этом не говори». «Почему?» – удивилась Анна. «Во-первых, он в это не поверит», – начал загибать пальцы Юр. «Во-вторых, он не поймет половины слов, которые ты ему скажешь. «Но и в-третьих, я собираюсь отбирать у него компот за обедом не меньше месяца. «Именно столько буду искать для него то место, где еще может оказаться дракон». «Юр, ты прохиндей не меньше, чем Витальд!» – засмеялась Анна. «На щеках ее появились невероятно соблазнительные ямочки». «Твое место не среди рыцарей!» «Я ему это уже три года говорю», — разгладил Рясу Витальд. «Чего он забыл в компании этих железнолопых болванов?» «Вит, ты полегче на поворотах», — Юр нахмурился. «Все же я второй сын графа Савойского, и моя судьба едина с орденом. Так было от века, и так будет всегда». Первый сын служит короне, второй ордену, третий сидит в родовом замке. Свезло третьему, с завистью сказал Витальд, тощий как палка. Еда от пуза, винный погреб, балы, герцогини там всякие, или служанки на худой конец. Фу, сморщила носик Анна, какой ты, Витальд, все-таки приземленный. Чай не из графьев, без малейшей обиды, ответил послушник. Что думаю, то и говорю. Анна и Юра одновременно захохотали. Они прекрасно знали, что Витальд почти никогда не говорил то, что думал. Исключения составляли моменты, когда он отчаянно торговался за каждый медяк в харчевнях при оплате за трапезу. А мне кажется, что ты выбрал не свой путь в жизни, неожиданно заявила Анна, глядя в глаза Юра. «Мечи, латы и поединки – не твое». «Я его не выбирал», – пожал плечами Юр. «Ты же это не хуже меня знаешь». «Чушь!» Анна тряхнула головой. Прядь волос упала ей на глаза, и она ее энергично сдула. «Да, есть какие-то обстоятельства. Да, есть какие-то обязательства. Но мы вправе выбирать свой путь сами». «Вот твой брат Гейнер на своем месте. Он просто рожден для службы в дворцовой страже. И Вандер Мелли на него не нарадуется. Говорит, что лучшего младшего охранника он в жизни не видал. А ты маешься, покоя себе не находишь. Значит, не для тебя орден». «И что я могу сделать?» апатично спросил у нее Юр. «Это мой семейный долг. Я по-другому не могу жить». «Тоже чушь!» Анна выпятила вперед нижнюю губу, что выдавало то, что она очень серьезно настроена. «Вот я...» «Тебя выдадут замуж, даже не спросив», влез в разговор Витальд. «За Кёнига с севера или еще за кого, кто твоему папеньке выгоден будет. Так что не вести себе тем более не ври». «Не будет такого!» взвистнула Анна. «Я сама решу, как мне жить». «Мне это папа обещал, он мне слово дал!» «Ну, на то оно и королевское слово, чтобы сегодня его дать, а потом назад забрать!» Витальд почесался. «Он вон маркизу де Калиньяку тоже обещал, что его не тронет, если тот добровольно бунтовать перестанет. И где теперь тот маркиз, на каком небе обитает?» «Где маркиз, не знает никто», — заметил Юр а вот тело его в клетке до сих пор находится, а там на веселом мосту подвешено. Я недавно его видел, один костяк остался. Это другое, это политика, — насупилась Анна. Монархам иногда приходится принимать непростые решения. «А ты кто?» — безжалостно спросил Витальд. «Разве ты не монархиня?» Слова послушника были справедливы. Анна по рождению своему была принцессой, а Юр, между прочим, графом. Витальд был даже не мелкопоместным дворянином, а сыном небогатого фермера, живущего в верховьях Крисны. Но давным-давно, еще при знакомстве, эта троица договорилась о том, что сословных условностей между ними не будет. Молодость демократична, так было всегда». Анна задумалась после очередной фразы Витальда и не стала ему отвечать. «Витальд, ты сегодня особо язвителен», — примирительно заметил Юр. никак как отведал из рук брата-экзекутора». «Не без этого», — Витальд скривился и потер зад. «Не любит он меня, уж не знаю за что». «Не стоило из подвала в академии вино тырить», — наставительно произнес Юр и рисовать сестру Фаласию на памилии с кривым носом на стене учебного здания тоже не следовало. «Все-то ты знаешь, обо всем-то ты осведомлен», Витальд показал Юру язык. «Я знаю, что мы сделаем», неожиданно сообщила друзьям Анна. «Мы отправимся на четвертый уровень королевских усыпальниц». «Куда?» В один голос спросили Юры Витальд, выпучив глаза. «Вы меня слышали?» – холодно сказала Анна. «Я хочу знать свое будущее, потому пойду туда, независимо от того, присоединитесь вы ко мне или нет». Удивление молодых людей было вполне понятно. Королевские усыпальницы слыли местом не слишком хорошим и даже маги Академии Мудрости редко спускались ниже третьего уровня. «Опуская ряд второстепенных вопросов, любезная Анна, я хотел бы задать один, основной», – мягко сказал Юр. «Что ты там забыла?» «Там находится усыпальница Максимуса, короля-чародея», – Анна обвела глазами друзей. Каждый из нашего рода имеет право один раз в жизни прийти к нему и задать его духу один вопрос, на который он обязательно ответит. Вот я пойду и спрошу, смогу я определить свою судьбу сама или нет? Она сошла с ума, посмотрел на друга Витальд. Это точно. Она приняла решение и выполнит его, ты ее знаешь. Покачал головой Юр, и мы с тобой тоже влипли, поскольку одну мы ее туда не отпустим. Витальд пожевал губами, по его лицу было видно, что лично он Анну туда отпустил бы без особых сомнений. Впрочем, вслух он этого не произнес. «Может, брата твоего захватить с собой?» Наконец выдавил он из себя. «Он с мечом ловок и вообще...» Гейнера, усмехнулся Юр, который тут же все выложит начальнику охраны. Отличная идея. Вот только в результате именно мы с тобой окажемся врагами короны, как минимум за посягательство на память предков правящего монарха, а Анна отправится под замок. И после, если мы до этого времени еще не сложим головы на плахе, точно нас с тобой убьет». «Убью», — подтвердила Анна. «Гейнеру ни слова. Он так за меня переживает все время, и это трогательно, но...» «По уши втюрился, вот и переживает», — цинично заметил Витальд. «Как тебя видит, так сразу сопит и вздыхает». «И цветы у двери каждое утро оставляет», — похвасталась Анна. «Ладно, шут с ним, с Гейнером, пусть его...» Идем прямо сегодня. Чего откладывать? Ключ от входа в усыпальнице я у папки стащу. Юр, ты факелы добудь. Там после третьего уровня темно. А ты, Витальд, я еды захвачу. Витальд почесал нос. Мало ли чего. Не дай боги заплутаем. Чего тогда есть будем? Друзья обсудили еще несколько деталей и разошлись, размышляя каждый о своем. Вход в усыпальницы находился на территории дворца, которая в ночное время, понятное дело, была под охраной. И по двору, и по коридорам дворца туда-сюда вышагивали гвардейцы из личной охраны короля. Частенько среди ночи с проверочными целями по гулким коридорам прохаживался и мэтр Освальд Вандермелле, начальник охранной службы короля Запада в последнее время частенько сопровождаемый молодым графом Гейнером, своим, как он говорил, будущим преемником Впрочем, наших друзей все это волновало не слишком. За последние годы они изучили и расписание караулов, и все лазейки с ходами, которых во дворце было очень немало, и сделали это даже получше, чем мэтр Вандермелле. «Может, все-таки ну его?» – опасливо спросил Витальд, глядя на Анну, которая, высунув кончик розового язычка, пыталась попасть ключом в замочную прорезь двери. «Ты пробовал когда-нибудь остановить ураган?» – негромко спросил у него Юр, из-за плеча которого торчало с полдюжины факелов. «А Анна в этом плане посмертоносней будет». Замок щелкнул, дверь скрипнула, отворилась – и на друзей обрушился тяжелый запах подземелья, заглушивший буйные ароматы весенней ночи. Анна глубоко вздохнула, поморщившись от тяжелого амбре, и шагнула за порог. За ней последовал Юр, замыкающим же двинулся витальд, сохранивший на лице маску сомнения в том, что они делают то, что следует. Впрочем, через секунду она пропала, и послушник Академии Мудрости стал внимательно смотреть по сторонам в надежде чем-нибудь тут поживиться. Это, собственно, и было основным доводом, который склонил его к данной прогулке. и Если бы не это, он бы сроду сюда не пошел, а приятелям выложил историю о том, как его посадили под замок. Королевские усыпальницы являлись одним из старейших подземелий западной короны. Не слишком большая величина этажей с лихвой компенсировалась их количеством. По слухам, уровней здесь имелось более трех десятков. Доподлинно их количество было неизвестно. Последнюю крупную вылазку вниз делали лет пятьсот назад. Тогда отряд королевской стражи, усиленный магами Академии, добрался до девятнадцатого уровня и повернул назад из-за отсутствия воздуха для дыхания. По крайней мере, официальная версия была именно такова. Что там случилось, на самом деле не знал никто, кроме прапрадеда короля и тех, кто вернулся из подземелья, а таковых было, дай бог, половина от изначально ушедших». Тем не менее, первый и второй уровни были совершенно безопасны, освещены никогда не гаснущими факелами, по большим праздникам сюда приходили представители правящего дома, дабы поклониться могилам предков, а в остальное время сюда водили экскурсии, состоящие как из местных жителей, так и гостей столицы западной марки. Третий уровень тоже не считался опасным, хотя на него вельможные особы и экскурсанты уже не спускались. Здесь бывали только местные служители, проверяющие, все ли в порядке в усыпальнице, нет ли на стенах трещин, не проникли ли внутрь злоумышленники. Такое, увы, время от времени случалось, какие-то воришки забирались в некрополь детали этих проникновений не разглашались хотя на рынках Эйгена говорили всякое в том числе и то что более этих удальцов никто никогда не видал с четвертым уровнем дела обстояли похуже там начинались владения темноты не тьмы но темноты туда не спускались служители и последний кто там бывал это король герхард пропрадит Вайлера. Он тоже ходил за советом к Максимусу и вернулся обратно, видимо, получив его. Правда, после этого он велел закрыть вход на нижний уровень большой, тяжелой и надежной металлической дверью, а также никогда больше не упоминать при нем о королевской усыпальнице, ну, по крайней мере, пока он жив». Именно об этом размышлял Юр, бредя по коридорам усыпальницы вслед за Анной, которая, несомненно, знала дорогу, поскольку бывала тут с отцом. Она уверенно спустилась сначала на второй, а потом и на третий уровень. «А дверь, небось, закрыта, на четвертый-то уровень», пробубнил Витальд, немного опечаленный тем, что ничего стянуть пока не удалось. «И как мы туда попадем?» «Все так же», – раздраженно ответила Анна. «Или ты думаешь, что я только ключ от входа в сам Некрополь позаимствовала?» «Анна, все это очень плохая идея», – нейтрально заметил Юр. «Подумай еще разок. Может, вернемся назад?» «И это говорит мне будущий служитель ордена плачущей богини», – «Краса и гордость рыцарства, зримое воплощение отваги и мужества!» Язвительно сообщила в пространство Анна, уверенно идущая вперед. «Бедный орден!» «Бедные мы!» — тихонько сказал Витальду Юр. «Если эта история вылезет наружу, ее только посадят под замок. А что будет с нами? Лучше не думать!» «У меня и так жизнь не сахар», — буркнул Виттольд. «Хуже, чем есть не будет, но если говорить честно, то мне жутковато. Не люблю темноту и замкнутые пространства». Дверь, ведущая в глубины некрополя, была сделана на славу. Многослойная сталь, по-другому и не скажешь. Король Герхард явно не пожалел денег, поскольку, судя по качеству материала и вычурности рунных рисунков на ней, это была гномья работа. — Это сколько же такая дверь стоит? — протянул Витальд, потрогав массивное сооружение. — Не иначе, как по весу злотом платили. — Не знаю, мне не рассказывали, — ответила Анна, ковыряясь ключом в замочной скважине. — Юр, зажигай факелы. Те затрещали, рассыпая искры. Дверь беззвучно растворилась, открыв глазам авантюристов темноту проема. «Что, не струсили защитники короны?» Анна улыбнулась. «Если нет, то пошли». «Стой, я пойду первым». Юр отстранил ее с дороги и шагнул вперед. «Витальд, ты замыкающий». «И на том спасибо», — сглотнул послушник «А то, может, я вас тут подожду». Опять же, если что, на помощь сбегаю, позову. Ну, если вас долго не будет». И Юр, повернувшись, смирил его взглядом, и Витальд встал за спиной Анны, приговаривая. «Я ж как лучше хотел, только о вас и думал». Да, четвертый уровень был совершенно не похож на предыдущие. Мрачные закутки в которых стояли потемневшие от времени саркофаги, шорохи и загадочные звуки, несущиеся из темноты, кости там и сям валявшиеся на полу, все это настраивало молодых людей на довольно невеселый лад. Анна так и вовсе потихоньку начала жалеть, что сама влезла в эту историю и ребят в нее втравила, но ее упрямство было сильнее рассудка, как это частенько бывает у властных, избалованных и вдобавок очень молоденьких девушек. Они не могут позволить себе фразу «да, я была не права», поскольку произнести это выше их сил. Именно поэтому трое искателей приключений все сильнее углублялись в переходы четвертого уровня усыпальниц, все дальше и дальше уходя от выхода. «Кажется, пришли», – остановилась Анна спустя некоторое время и осветила факелом внушительных размеров саркофаг, опутанной паутиной и с находящимся на его верхней крышке огромным шлемом, похожим на перевернутое жестяное ведро. «Это и есть последнее пристанище Максимуса». «Уверена?» – Юр почесал затылок. «А почему это, а не вон то?» Он посветил в сторону, где стояли еще несколько саркофагов. «Так шлем же!» – развела руками Анна. «Я читала в старой хронике, что великого короля похоронили в его доспехах. Он, по слухам, из них и при жизни особо не вылезал. Ну, а шлем, наверное, на саркофаг поставили». «Наверное, может быть, возможно». Юр недовольно скривился. Тут не игра в бирюльки, тут наверняка надо знать. Мы же не в кабаке, мы в места мертвых пришли. Да ну тебя зануда, сжала губы Анна, не терпящая тех, кто сомневается в ее правоте. Сейчас все выясним. Максимус, я Анна, принцесса исправящего королевского дома Альбиусов, и я требую ответа на свой вопрос согласно данной тобой клятвы. «Ты это, Анна?» – перепуганно прошептал Витальд. «Ты давай как-то поскромнее, мало ли чего. Духи они такие, обидятся еще». «Верно сказано, обидеться мы можем, поскольку очень не любим непочтительности». Согласился с ним кто-то. «А это юное дева, стоит признать, хамовато». Молодые люди обернулись и увидели невысокого, достаточно тщедушного и какого-то пошарпанного призрака. «Максимус?» – неуверенно спросила Анна, недоверчиво глядя на пляшивого духа, который смотрел на нее при этом, теребя прозрачной рукой прозрачную же козлиную бородку. «А то кто же?» – ответил дух, показав мелкие зубы. Максимус, как есть, король, между прочим. Вот и верь древним летописям, удивленно сказала принцесса друзьям. А в них писали, что был сей владыка зело мощен телом и высок ростом. Летописи пишут при живых королях. А кто же захочет, чтобы про него сказали, что он тщедушен и лыс? Резонно заметил призрак. — Я точно не хотел, а потому придворные летописцы меня отобразили так, как я им сказал. — Никому веры нет, а? — Витальд высунул голову из-за плеча Юра. — Везде враки. — Ну ладно, чего теперь выяснять, кто каким был? — дух потер ручонки. Так вы, девушка, стала быть носитель королевской фамилии и, соответственно, персона королевской крови. Ну да, Анна приосанилась. И по праву хочу получить ответ на один вопрос. Это можно, это можно. Дух приблизился к принцессе и внимательно осмотрел ее. У тебя как со здоровьем? Все ли в порядке? А при чем тут это? непонимающе спросила Анна, «Какое отношение мое здоровье имеет к моему пожеланию?» «Прямое», — дух вздохнул. «Вдруг ответ будет сногсшибательным, и ты прямо здесь помрешь. А у нас здесь и так места мало. Очень остро квартирный вопрос стоит, понимаешь. Так что со здоровьем?» «Хорошо у меня все со здоровьем», Анна зло глянула на духа, вьющегося около нее. «Замечательно все!» «Ну вот и ладушки!» Дух внезапно очутился нос к носу с Анной. «Тогда задавай вопрос и скажи в самом конце следующую фразу, и я открываю тебе дорогу к себе!» «А это зачем?» Анна нахмурилась. «К чему бы?» «Так ответ-то только для тебя», – дух всплеснул руками. «Этим двум зачем его слышать?» «Ну, вообще-то это, конечно, верно», – согласилась с ним Анна. «Что верно?» – переспросил Витальд, который последние реплики вообще пропустил мимо ушей, пытаясь втихаря отколупнуть с саркофага Максимуса кусочек барельефа. «Все верно», – огрызнулась Анна и, воздев руки вверх, сообщила, «Скажи мне, дух короля прошлого, буду ли я королевой, и я открываю тебе...» Позже Юр даже и сам не мог сказать, что именно его смутило во вроде бы гладких речах призрака. «Нет, так-то все вроде бы звучало логично и верно». Но уж больно дух был скользкий, ни неискренний, даже учитывая то, где он обитает. Вдобавок Юр отметил, что при первых словах Анны дух стал как бы вплывать в нее, растворяться в ее фигуре, причем сама принцесса этого как будто и не видела. «Не говори ничего, молчи!» И Юр прыгнул на Анну и повалил ее на плитой усыпальнице, не дав закончить фразу. Дух Максимуса, уже совсем во с телом Анны, с пронзительным визгом отлетел к потолку. «Анна, ты дура!» – завопил Витальд, наконец отвлекшийся от разграбления гробниц. «Ты ему свой ментальный план хотел открыть!» «Сволочь гадская!» — вопил дух. «Все почти вышло!» Призрачное лицо тщедушного старикашки исказилось, его черты стали жесткими и пугающими. Вместо глаз теперь были красные всполохи молний. «Не захотели добром отсюда уйти, так здесь и останетесь!» Дух спикировал к Юру, ухмыльнулся, увидев его кинжал, который без какого-либо вреда для него входил в призрачное тело, и вцепился юноше в горло. «Витальд!» – прошипел Юр. Анна, пусть с небольшим опозданием, завизжала. Витальд бормотал все известные молитвы, пригодные для изгнания духов, Юр хрипел и синел в руках злобного призрака. «Так, что это здесь происходит?» громыхнул басом чей-то голос. Все присутствующие, кроме оседающего на землю Юра, повернулись к новому участнику драмы. Это, конечно же, тоже был призрак, но какой высоченный здоровяк в призрачных доспехах и мечом на поясе, с удивлением смотрел на глазевших на него молодых людей и одного духа, который снова принял вид безобидного старичка. — Так, Традор, опять ты безобразничаешь! — сдвинул брови великан. — Я сколько раз тебя предупреждал! Нельзя на минуту на обход территории отойти, ты уже тут как тут! «Да ладно тебе, Максимус!» – залебезил противный старикашка, разжимая руки, которыми он все еще сжимал горло Юра. «Так, пошутил немного с молодежью! Такие они потешные!» Юр мешком осел на пол. Он был без сознания. «Пошутил!» – гигант нагнулся над телом юноши. «Ты ему чуть горло не раздавил, старый осел!» Максимус возложил руку на лицо Юра, что-то треснуло, заискрило, в подземелье запахло грозой. Юр захрипел и зашевелился. «Жив!» – Анна подскочила к юноше, который, держась за горло, силился встать с пола. «Жив!» – сипло ответил Юр. «Ничего себе! П прогулялись, а!» «А почему он вас назвал Максимус?» — спросил Витальд, глядя на великана в доспехах. — Максимус же он сам. — Кто Традор? — громыхнул король. — Вот шельма, а? Так и норовит что-нибудь стащить даже после смерти. Максимус повертел головой в надежде найти хитрого старика, но тот уже успел улизнуть, возможно, прямиком через стену. — Какой он Максимус? — продолжал громыхать гигант. «Он даже не из нашего рода. Это бывший ректор Академии Мудрости, причем проворовавшийся. Когда это выяснилось, то его тихонько удавили свои же соратники, чтобы ссор из избы не выносить. И всем сообщили, что он скончался от удара, после чего быстренько захоронили. Вот только не понимаю, как он попал сюда, в королевскую усыпальницу». «Бывает», – застенчиво сказал Витальд, видимо, немного сочувствуя подлому Традору. «Мудрость и величие всегда идут рука об руку». «И одна другую греет», – добавил Юр, все еще тяжело дыша. «А чего он от меня хотел?» – Анна подняла глаза на короля. «Тебя», – ответил гигант, невесело усмехнувшись. «Ты же королевской крови, я это ощущаю, причем без каких-либо сомнений». И... Юр, держась за горло, тоже слушал короля. «Если дух вселится в живого человека, изгнав его сущность на астральный план, то он теоретически может покинуть данное подземелье. А если не позволить изгнанной душе вернуться в тело в течение трех дней и трех ночей, и вовсе навсегда заполучить его в собственное пользование ну а коли по доброй воле хозяин тела от него отказался а почему он именно меня выбрал не поднимала анна потому что ты к королевской корови пояснил юр поднимаясь на ноги видимо ты только ее обладатели могут вывести отсюда да ты, ты духа «И только при условии, что он сам разрешит это сделать», закончил цепочку выводов Витальд. «Какие же мы идиоты!» «Не мы, а я», уточнила Анна. «Надо быть честной с самой собой». И «Если ты это поняла, значит, ты уже не зря сюда приходила». Максимус погладил ее призрачной рукой по голове. «Ну, ответить тебе на один вопрос, внучка, или уже не надо?» «Не надо», — твердо сказала Анна. «Не надо. Я сама на все найду ответы. Хотя... Где мой папаша прячет ключи от оружейной?» Спустя три дня все у того же фонтана, где началась эта история, стояла все та же троица, Правда, выглядела она уже не так беззаботно, да и внешний вид двух из них изменился. Теперь не только Витальд был одет в рясу послушника Академии Мудрости, но и Анна и Юр. «И тогда отец сказал мне, что если я настолько глупа, что полезла в усыпальницу, то немного ума мне не помешает, а лучше всего его вкладывая в голову в Академии Мудрости» кривясь, сообщила приятелям Анна. «Поэтому мне прямая дорога на пару лет в Ривеншталь, в женскую обитель ордена». «Ну, это не замуж», сообщил Витальд, который стал за эти дни еще худее, хотя в это было трудно поверить. «Юр, ты извини», Анна потупилась. «Я знаю, что твой брат...» «Как выяснилось, у меня больше нет брата», без улыбки сказал ей Юр. «И отца-то тоже нет. Они отказались от родства со мной, поскольку я имел отношение к твоему поступку, чем навсегда запятнался свою честь и честь рода. Но я не, не опечален. Судя по всему, у меня и мы, моей бывшей семьи разные представления о чести». Троицу исследователей подземелья перехватили на обратной дороге на втором уровне. Как потом стало известно, бдительный юный граф Гейнер заметил во время обхода, что дверь усыпальницы приоткрыта, и сообщил об этом своему начальнику. Ключ от некрополя имелся только у короля, которого на свой страх и риск Вандер Меллер разбудил. Сонный Вайлер не сразу, но вспомнил, что около него и ключей накануне вечером крутилась его дочь, и уже вскоре отряд стражников помчался по коридорам подземелья, где и обнаружил уставших молодых людей. Скандал был страшнейший. Король орал на дочь, Гейнар на брата, и все, кому не лень, кричали на Витальда, как на самого безответного. Впрочем, Витальду от этого было ни жарко и ни холодно. В отличие от его друзей, за годы учебы в Академии Мудрости он к этому уже привык. К вечеру следующего дня в Эйген прибыл старший граф Савойский, совершенно непонятно, как узнавший о происшедшем, и публично отрекся от сына, лишив того титула, права наследования и всего остального. Не смягчило его сердце даже заступничество короля, уже отошедшего от нервной встряски и по доброте духа, пытавшегося остановить непреклонного дворянина. Юр лишился всего, что у него было, кроме принадлежности к ордену плачущей богини. Впрочем, И его он покинул, но только добровольно, после непродолжительной беседы с Гроссмейстером. О содержании беседы Юр не рассказал никому, даже Ане и Витальду. В ответ на их вопросы он только мрачно хмыкал. «Б-пратец заявил мне, что он меня не прирезал только лишь по одной причине», продолжил свой рассказ Юр, «и это не наше бывшее родство» а лишь его нежелание лишаться своего поста, который ему очень-очень по душе. Впрочем, я думаю, он врет, не в этом дело. «А в чем?» – тихо спросила Анна. «Он не хочет оставаться убийцей в твоих глазах», – тихо сказал Юр. «Ты ты уезжаешь, и моя смерть может кинуть на него такую тень, которая останется в твоей памяти». Если бы не это, то еще вчера бы меня в канаве прикопали бы. Гегейнер всегда был такой среди детства, раз что-то сказал верен сказанному слову до конца». Анна вздохнула. «Все из-за меня», — помолчав, сказала она. «Вот же у меня характер». «Бы был». И Юр положил руку ей на плечо. «Бы был». Теперь всё станет по-другому. Я так думаю. Ты, ты едишь в обитель, на нас с Витальдом посылают в какую-то дыру около п-плато Грускат, где мы п будем постигать бухгалтерию и сс счетоводство. К, кстати, по своего отца за заботу обо мне. Если бы не его те доброта, то уже вчера я был бы нищим, п бездомным и п безродным а так хоть профессия появится, на так кусок хлеба заработать смогу. Анна заплакала. «Да-да, все нормально, ты не волнуйся». Юр неловко погладил ее по плечу. «Ты ты еще станешь королевой, поверь. А если что, то мы с Витальдом те, тебе поможем, не так ли, дружище?» «Все зависит от награды». Пробурчал Витальд, ощупывая спину, которой за последние пару дней перепало немало роск. «Кто о чем?» – покачал головой Юр. Анна улыбнулась сквозь слезы и сказала. «Об условиях мы договоримся. Поверьте, главное королевой стать». Вот как-то так. Костик уставился на Валяева, ожидая его похвалы или критики. «Забавно, но не более», – Валяев почесал затылок. «Ты это на конкурс какой-нибудь отправь. Может, в каком сборнике опубликуют. А для игры это никак. Что в этой компании будет делать игрок или даже игроки?» «Ну», – задумался Костик. «Гну», – грубовато сказал Валяев. «Но персонажи любопытные. Надо их состарить немного и прописать в квест с переворотом в Эйгене». Не скажу, что мысль очень необычная, но полагаю, что не совсем и плохая. Костик хлопнул глазами, тоже почесал затылок и закивал головой. «А, кстати, да», — сообщил он Валяеву, который самодовольно улыбнулся, «может выйти интересно и даже очень». «Вот и иди», — напутствовал его Валяев. «Придумывай, пиши, потом мне расскажешь». После того, как за костиком закрылась дверь, функционер Родеона набулькал себе коньяку, извлечённого из сейфа, и ухмыльнулся. «Усыпальница, блин! Таких усыпальниц по файролу!»